Глава 11. Не шуми, девочки спят. Лора Субейра посторонилась, чтобы пропустить меня в дом. Я машинально посмотрел на часы, было двадцать-тридцать. Она добавила, закрывая дверь. Они жутко устали, совсем без сил. А завтра в школу. Я согласно кивнул, хотя не имел ни малейшего представления о том, когда дети должны ложиться спать. Лора взяла у меня плащ и проводила в гостиную. «Хочешь чаю или кофе? А может, выпить? Кофе, спасибо». Она ушла. Я сел на диван и огляделся. Субейра жили в скромной четырехкомнатной квартире у ворот Венсен в одном из кирпичных домов, возведенных в Париже по плану массовой застройки. Они ее купили сразу после женитьбы, для чего взяли кучу кредитов. Все здесь было дешевым. Хлипкий паркет, мебель из ДСП, грошовые безделушки. Приглушенно работал телевизор. Об этой квартире, Люк мог бы сказать, как о своей женитьбе, побыстрее уладить это дело и поскорее о нем забыть. В сущности, ему было безразлично, где жить. Живи он один, его жилище было бы похоже на мое. Без мебели, без всего личного, оба мы были безразличны к житейским благам, в особенности к буржуазному комфорту. Но Люк внешне следовал правилам игры. Квартира в Париж, загородный дом. Вернулась Лора с подносом, на котором стояла стеклянная кофеварка, две фарфоровые чашки, сахарница и вазочка с печеньем. Казалось, она двигалась из последних сил. Ее длинное лицо, из-за серых кудряшек, казавшееся еще уже, было напряженным и усталым. В тысячный раз я задал себе все тот же вопрос, почему Люк женился на этой невзрачной, глуповатой женщине, подруге детства из его родного села. Она была медсестрой и разговаривала с трудом, подбирая слова, Мне вспомнилась сальность, которую Люк частенько отпускал в ее адрес. Только миссионерская поза, без вариантов. Стало гадко. Она села на табурет напротив меня. Нас разделял только низенький столик. Я подумал, на что теперь будут жить лоры и девочки. Надо будет выяснить, какое пособие получают жены полицейских, покончивших с собой. Но сейчас был неподходящий момент для обсуждения материальных вопросов. После нескольких банальных фраз о состоянии Люка, Лора заявила «Я устраиваю для Люка мессу». «Что? Но ведь Люк не... Я не о том. Я подумала, она замялась, медленно потерла ладони. Я хотела собрать всех его друзей, чтобы все объединились, чтобы это был общий порыв. Ты хочешь сказать призыв к Богу?» Лора не была верующей. Полная противоположность Люку. И мне не нравилась эта идея с призывом, обыкновенным сигналом СОС, направленным в небеса. В наши дни о Боге вспоминают только по случаю знаменательных событий. Кристин, женитьба, похорон. «Речь идет не только о религиозной стороне», — продолжала она. «Я много читала о коме. Считается, что окружение больного может сыграть положительную роль. Были случаи, когда люди выходили из комы только благодаря тому, что с ними разговаривали и окружали атмосферой любви. И что же?» Я хотела бы собрать его друзей, чтобы создать сгусток энергии, понимаешь, силу, которую Люк мог бы почувствовать. Прям как в Ньюаш, я сухо спросил, в какой церкви это будет происходить. Святой Бернадетты. Это в двух шагах отсюда. Люк обычно туда и ходил. Я знал эту часовню, расположенную на проспекте порт де Что-то вроде полуподвального бункера сейчас ею управляла Тамильская община. Несколько лет назад, когда я еще служил в отделе по борьбе с проституцией и сутенерством прежнем отделе нравов, я молился там на рассвете после прочесывания кольцевых бульваров, наводненных проститутками. Я сказал, глава прихода никогда на такое не согласится. — Почему? — После того, что сделал Люк, это исключено. Она с горечью усмехнулась. — Опять ваши дурацкие принципы? — Но ты же сам сказал, Люк еще не умер». Это ничего не меняет в его поступке. Ты хочешь сказать, что он проклят? Хватит. Церковь следует определенным правилам, и... Я только что говорила со священником, прервала она, индусом Церемония состоится послезавтра утром. Я искал в себе хоть искру радости, но ничего не чувствовал. Я сам себе казался регористом, ретроградом, закрытым для всего нового. Вспомнился образок люка, защищавший его от дьявола, Лора была права. Мы оба жили в Средневековье, и он, и я. «А ты-то», — спросила она, — «почему пришел сегодня?» В ее тоне слышалось недоверие. «Она всегда воспринимала меня как врага или, по меньшей мере, как противника. Я представлял собой недоступную для нее часть жизни Люка, ту мистическую глубину, которая от нее ускользала, и, конечно же, его работу полицейского. По ее мнению, это и было причиной его поступка». я хотел тебя кое о чем спросить конечно это же твоя работа я наклонился к ней и сказал как можно мягче я должен понять что было у него на уме она согласно кивнула вытащила из рукава бумажный платок и высморкалась он ничего не оставил ну может записку сообщение я бы тебе сказала а в Вернета искала я ездила туда сегодня после полудня там ничего нет Она помолчала и добавила, — Вечно эти тайны. Он не хотел, чтобы кто-нибудь понял. Он не болел? Ты о чем? Ну, не знаю, не делал анализов, не ходил к врачу. Нет, ничего такого. А каким он был в последнее время? Радостным, веселым. Радостным? Она из-под лобья посмотрела на меня. Он казался сильным. Был таким деятельным, возбужденным, в его жизни что-то изменилось. Что? Помолчав, она выпалила, мне кажется, у него была любовница. Я чуть не упал с дивана. Люк — енсинист. Он не то чтобы выше, а скорее вне плотских удовольствий. Это все равно, что заподозрить папу в том, что он украл реликвии Ватикана для перепродажи. И у тебя есть доказательства. Предчувствие. Подозрительное совпадение. Ее взгляд стал ледяным. Вы ведь это так называете? Какие же? Она не ответила. Опустив глаза, она судорожными движениями рвала в клочки бумажный платок. В этом жесте не было горя, скорее бешенства. У него изменилось настроение, снова заговорила она. Он был возбужден. Женщины такое чувствуют. И потом он стал исчезать. Куда? Понятия не имею. Это началось в июле. Сначала на выходные. «Работа», — говорил он. А в августе он мне сказал, что едет в Верне на две недели. Потом он уезжал в Европу и каждый раз на неделю. Говорил, что ведет расследование. но «Ну, я же не дура». А когда прекратились эти поездки? В октябре они еще продолжались. Подозрения Лоры были сильно преувеличены. Люк ей просто сказал правду. «Частное расследование». «Что-то, над чем он работал скрытно, втайне от других, может, как раз это дело я и ищу?» «У тебя и правда нет никаких соображений, куда он ездил?» Она снова горько усмехнулась. «Почти никаких. Но я тоже провела маленькое расследование. Я обыскала его карманы, проверила записную книжку. Ты рылась в... Так делают все женщины. Оскорбленные женщины. Тебе этого не понять. Ее платок превратился в крошки». Я нашла только один намек, один раз. Билет в Безансон. Безансон, Но зачем? Откуда я знаю? Наверное, там живет его шлюха. А билет от какого числа? От седьмого июля. В тот раз он отсутствовал. Четыре дня. А ты говоришь, Европа. Лора дала мне в руки вожделенный ключ. Расследование привело Люка в Юра. Я попытался ее урезонить, «Мне кажется, ты себя накручиваешь. Ты знаешь, Люка так же хорошо, как и я, даже лучше, чем я. Его это мало интересует». «Да уж», — засмеялась она. «Он сказал тебе правду. Он вел расследование, и вот и все. Своё личное расследование в свободное от работы время». «Нет, у него была женщина». «Чего ты так решила?» «Он изменился. В физическом плане». «Не понимаю». Меня это не удивляет. У нее прервалось дыхание, но она взяла себя в руки и продолжала безразличным тоном. После рождения девочек он ко мне не притрагивался. Я заерзал на диване. У меня не было никакого желания слушать такого рода признания. А она продолжала. Классический случай. Я и не настаивала. Секс его никогда не привлекал. Но этим летом все изменилось. Казалось, у него появилась потребность в сексе. Можно даже сказать, он был ненасытным. «Но ведь это скорее знак того, что ваш брак стал более прочным, разве нет?» «Бедный Матье, вы с ним два сапога пара». Она произнесла это без какой-либо нежности, а затем сказала, «Возврат к пылкости как раз и есть один из признаков измены. Муж входит во вкус, понимаешь? А тут еще угрызение совести, что-то вроде компенсации. Муженек пытается возместить жене нанесенный ущерб». «Мне действительно было не по себе». Представить себе Субейра в постели ну, — все равно, что заглянуть к священнику под сутану, Раскрыть секрет, который тебе совсем не нужен. Я встал, чтобы прекратить этот разговор, и сказал, наконец, о цели моего визита. Нельзя ли мне... Могу я осмотреть его кабинет? Она тоже поднялась и разгладила складки на серой юбке, усыпанной бумажными крошками. Только предупреждаю, ты там ничего не найдешь, я уже все перерыла.